Узнав многое из желаемого, Венгетор повернул обратно к Умбару, а по дороге внезапно засек яркий свет одного из знаков беды. Потом настал черед рассказывать Фулку. Венгетор только покачал головой, когда Хоббит поведал о великой битве в Полуденном Хараде, о гибели исполинской армии переруких о победе Харада, купленной жизнями тысячи тысяч брошенных на убой невольников. Так или иначе, орда остановлена, — задумчиво уронил Тан, дослушав повесть Фолку. Однако хотел бы я знать, кто командовал этими несчастными переруками. Будь у меня хотя бы десятая часть их войска, я прошел бы насквозь через весь Харат. Поэтому настоящая беда настанет, когда у них, наконец, появятся сильные духом вожди, — заметил Торин. «Верно, странную историю вы мне поведали. Это настолько, настолько нелепо, мы тоже так считаем!» — вернул малыш. «И это мне не нравится больше всего!» Всегда сдержанный Венгетор с размаху опустил кулак на дубовый брус форштевны, так что дерево невольно загудело. «Не обошлось без магии!» «Магии!» — медленно произнес Фолко. — Не знаю. Откуда ей там взяться? Последние остатки наследства Саурона ушли вместе с единым мертвецким кольцом. — Что-что? — удивился Венгетор. — А! — Хоббит махнул рукой. — В нем была часть силы олмира Великого. Потом эту вещь удалось уничтожить. — Отправить на дно! — быстро вставил Торин. — Ну да. — Хоббит потер лоб. Торин подсказал вовремя. А то он, фолка, что-то совсем забылся. После этой магии в Средиземье оставаться уже не должно, разве что у уэнтов провозглашенная эра людей наступила. И тут появились переруки, да еще в числе превышающим всякие представления о здравом смысле, заметил Венгетор. «Да, да». — признался Фолко. — Появились перья руки, и эту загадку мы разрешить пока не смогли. — А кто сможет? — пожал плечами Тан. — Я, например, не смогу. — Так что не стоит пока ломать себе головы. Разузнаем побольше, тогда и будем решать. Пока что нас ждет Умбар, я хочу предупредить совет, хотя, боюсь, от этого будет немного толку. Там все считают главным врагом Харат» и пока он не зашевелится, рассчитывать на фьергун морского народа не приходится. Разве что удастся собрать несколько танов порассудительнее, вроде сильно могучего Фарнака, если, конечно, его дружина уцелеет в эссенском походе. — Разве у нашего достойного хозяина есть какие-то известия? — тотчас осведомился Фолку. — Увы, нет. Откуда? Я ушел из Умбара в одно время с флотом Фарнака. Обычай велит ушедшим в подобный поход слать гонцов в умбар, чтобы в случае надобности можно было подать помощь, а если все погибли, то знать, кому мстить. — И часто вы так мстили, — полюбопытствовал малыш, — случалось. Взгляд Венгитора стал суров. Далеко не все возвращались из походов на ту сторону. Тогда мы собирали фьергун и мстили. Никто не может похвастаться безнаказанной победой над морским народом. Боюсь, как бы не пришлось теперь на этой стороне повоевать. А сила движется именно оттуда, — подумал Фолко, — напрашивается. Не она ли создала это царство? Хотя почему именно царство? Ведь тогда бы мы наверняка знали имя правителя. Надо, надо идти туда, на дальний, за окраинный юг, за самые удаленные рубежи Харада, за остановившую нас пепельную пустошь, за горы, что мы видели на горизонте, и не вернешь. Так что теперь осталось только одно — долг. если мы не выполним его вторично, я я брошусь на собственный меч. «Хорошо ли бьются южане?» — спросил тем временем Торин. Хотелось бы знать побольше и сильно могучий тан. — Потому как, сдается мне, потащимся мы на этот распроклятый юг, сгорел он весь в топке, махала, — встрел маленький гном, как нельзя точно выразив и мысли, и отношения своих спутников к дальнему захарадью. — Я тоже так думаю, — кивнул Венгитор, — мне придется о многом расспросить филастра, пленника из числа перьяруких. — Небось, он опять будет молчать, — буркнул малыш. — Доброе дело пытками начинать, — у фолка Вингитар усмехнулся. — Нет, на сей раз. Я хочу от него слишком многого. Придется обещать этому парню свободу, а потом, если он окажется разговорчивым, и в самом деле выпустить его. А если он не поверит... Или начнет врать, — не отставал малыш, — если заговорит, скажет правду. Перья руки по-своему честны, и блюдут данные слова. — Наплевать на этого филастра! — махнул рукой Торин. — Фьергун собирать все равно придется. Что там было раньше, на месте этой державы? — Да ничего не было! — последовал ответ. — Я понимаю твою мысль, почтенный гном. Да, держава возникла ниоткуда На пустом месте, где испокон веку обитал лишь несколько до да нельзя нищих кочевых племен. Пять дней промелькнули точно один. Умбарская гавань встретила корабль Винге привычной суетой. Возле пирсов спокойно застыли суда под флагами Амлоди, Гроттих, Яриди и других, ушедших в походные на Есену, отыскался и вымпел Фарнака. — Вот это да! — вырвалось у малыша. — Так значит, они вернулись? Умбар сильно изменился. Почти не попадались на улицах Харадримы, то и дело грохотали подкованными спожищами Эльдринги, назначенные нести городскую стражу. Возле памятной таверны возвелено было настоящее укрепление из бревен и камней, охранявшиеся двумя десятками морских удальцов, вооруженных до зубов. Фолко, Торин, Малыш, Венгетор и Фарнак сидели внутри за длинным столом. Зала была полна, всюду слышали соленые шутки и хохот, доблестные морские таны гуляли. «Нельзя сказать, что все прошло как по маслу!» — неспешно говорил Фарнак, прихлебывая пиво. — Когда мы высадились в Тарно, там же не осталось камня на камне. А поджидавший нас Ория рассказал, что Охеги и Хаврары подошли в великих силах. Защитить хрепостцу было невозможно. Еще мы узнали, что большая часть сил поднявшегося Менхириата двинулась на Рохан навстречу Иодрейду, а потом... Потом-то началось главное веселье, Котам, смех смеха, мышкам слезы. Мы ударили с трех сторон. Без хазгов, сити, хегги и прочие невыстрельбы против нас и минуты. Но дрались они точно безумные, и немало наших полегло, прежде чем мы их опрокинули. Именно опрокинули, они перебили, они просто рассеялись. Мы заняли тарны и двинулись вверх по эсени. Если у короля у и был какой-то план на этот случай, нас он об этом, увы, оповестить уже не смог. Его войско дралось на Есенской дуге, и оно продержалось, пока не подошли мы. Получилась славная драка. Но хазги есть хазги. Пока араханцы сумели их рассеять, потеряли много бойцов. Короче, война кончилась уже после первого боя. Ополчение Минхирята расползлось кто куда. Иудрейд сунулся было следом, но с хазгами шелки плохи. Передовой полк полег почти весь. Правда, этих кротышек клочников с собой захватил презрядно А после этого все утихло. Роханцы остались чем были, но разве что перебрались на одну гряду холмов западнее. Мы получили свою землю в устье Сены, хотя и меньше, чем ожидали. И дело даже не в короле О'Дрейде и не в хегах с коврарами а не прямо кишели там, когда мы отплывали, а в том, что наш ряд выполнен не до конца. Роханцы не вышли к морю. Впрочем, хотел бы я знать, как они рассчитывали удерживать столь обширное иного приобретение. Однако, так или иначе, вся Есена... До самого устья в наших с руках, и просто так мы от нее не откажемся. А долю земли мы уменьшили сами, невместно брать незаслуженные. Когда, как сказано в ряде, враг больше не сможет двинуться к Эдлорасу с заката, вот тогда мы и потребуемся полностью, вот так-то, друзья мои. Он глотнул коротким рассказом всё про подвиги вам споют скальды хохотнул. — Почтенный Фарнак! — фолк мучительно подбирал слова. а Не виделся ли ты с королем Эодрейдом? То ли на малыш разом насторожились? Уловив, откуда ветер дует. — Видел я его! — махнул рукой Фарнак. — Белый весь от бешенства! Что план его провалился! И... м На вас, друзья мои, зол, весьма и весьма, вам, мурахани, пока лучше не появляться. Фолков вздохнул. Малыш скорчил разочарованную гримасу, Торин потупился. Ничего иного они не ожидали, но как-то все не верилось. Полк Лучников попал под команду этого, как его, седьмого маршала Марки, забыл имя. — продолжал Фарнак. — Парень, он, может, и храбрый. Да вот, мозгами его морской отец явно обделил. Вывел он пять сотен стрелков. В чистое поле против хасской атаки королевскую конницу прикрыть хотел, но и положил половину своих. Фолко до боли треснул кулаком по стулу. Так и знал... — Его полк, им собранный, обученный, привыкший к его команде, конечно, Теумунт, седьмой маршал, да ему и десяткам-то нельзя командовать, не то что полком, проклятье сожри вас всех, шалоп! — Сделано, не воротишь, полку угрюмо проворчал Торин, наблюдая за приятелем-хоббитом. «Да, — Да-да, верно, не воротишь! — фолко невидящим взором смотрел в стену. — Его полк! — Не забудь из-за чего все это случилось, — напомнил малыш. Макнув рукой, фолку припал к кубку, терпкое гондорское. Сейчас он пил его словно воду. — Нам нельзя задерживаться здесь, — вырвался него. — Надо идти на юг. — На юг! Фарнак удивленно поднял брови. — Именно так, сильно могучий Фарнак. Венгитор положил руку на Эфес. — Именно на юг. Сперва я тоже думал, можно отыскать себе надежное укрывище на Севе, чтобы между нами, напирающими с полудня, остались бы и Гондор, и Харат, а вот теперь, вижу, ошибся. Спасение только в наступлении, быстром, стремительном, как в тот год, когда смели Торхот. Фьергун? Ты предлагаешь, Фьергун, — изумился Фарнак, — если б я мог предлагать. Венгитор досадливо дернул плечом. «Разве совет меня послушает? Да и твое слово, сильно могучий тан! Стоит там не намного больше!» «Ты думаешь, южане скоро сомнут Харат и навалятся на нас?» «Если прежде на вас не навалится сам Харат», — подумал Фолков. «Судя по тому, как они обустраиваются на новых местах, несомненно...» «Всегда лучше недооценивать опасность, чем переоценивать ее», — проворчал Фарнак. «Но, проклятие, мои люди устали, клянусь морским отцом, и половина дружины осталась в Тарне». «А для разведки многого не надо, старый друг», — усмехнулся Венгитор. «Соберем охотников, две команды на одном корабле». Фарнак поморщился. Мордобоем дело кончится, ты ж знаешь. Нет, два небольших корабля, твой крылатый змей, моя скопа. Двенадцать десятков мечей достаточно, клянусь морским отцом. Если б тот перья руки в твоем подвале и рассказы моих старых друзей, я сказал бы, что тебе снятся страшные сны, о, сильно могучий, не взыщи за прямую речь. кстати о Мрачно бронил Фингитор. Филаст разбежал. «Как сбежал?» Хором воскликнули все остальные. именно так». Фингитор с досадой сжал кулак. «Сумел сбежать из-под замка, убив трех стражей и опытных бывалых воинов. Я подозреваю, что ему помог кто-то из щеляди». Не стану оскорблять слух моих собеседников этими незначительными подробностями. Важно одно — филаст разбежал, и бесспорно скоро мы о нем услышим. Впрочем, готовиться к походу нам это не помешает, а мешкать не следует. — Да, осенние шторма скоро, — проворчал Фарнак. — Хорошо бы успеть проскользнуть у них под носом. Там-то дальше к югу поспокойнее будет. — Я надеюсь, что через неделю мы отвалим. Венгитор неожиданно поднялся. — Я все-таки попытаюсь предупредить старейшин. — Ну, мне надо шевелить своих. Фарнак допил пиво. — Идемте, друзья. Сентябрь, двадцать первое. Умбар. Фолко стоял на узкой носовой палубе скопы. Этому кораблику всего о шести парах весел — Скорее подходило имя «Дракончик», нежели «Гордый дракон». Легкий, верткий, ходкий. Он предназначался для стремительных рейдов, разведки и набегов на незащищенные края. Теперь ему предстояло бросить вызов могучей таинственной державе, точно феникс из пепла, возникший за самыми дальними рубежами ведомых в Гондоре и Арнолье земель. Следом за скопоя из гавани выходил крылатый змей, тоже на шести парах весел, такой же длинный, узкий и быстрый. Ветра менялись. Важно было поймать северный или северо-западный и проскочить в Умбар за несколько дней, не останавливаясь на ночлег. Кормчие торопились и не без оснований. Несколько месяцев фолку не был в Умбаре и не мог не поразиться царящий в городе тревоги, Драки с хородримами вспыхивали повсеместно, не зря по улицам день-день ской вышагивали дозорные, и уже не оставались в долгу, и все таверны, кабачки там подобные излюбленные эльдрингами заведения выставили солидную охрану. Из пустыни доходили зловещие слухи. Правитель харада как будто бы решил раз и навсегда покорить Умбар захватив единственную крупную гавань на всем Тхеремском побережье. Правда, слухи не мешали умбарским работорговцам успешно и прибыльно сбывать живой товар харадским покупателям, среди которых почти исчезли свободные купцы. Всех невольников забирал сам правитель великого Тхерема. Жалищий, злой свет по-прежнему беспрепятственно разливался по южным землям. А там, куда он не мог проникнуть, Неизбежно начинала скапливаться такая же злая тьма. Соглядатые донесли Тану Старху. Его враги вышли в море. Он считал Фарнака своим кромным врагом. С того самого момента кто-то обошел его в гонки кумбарским пирсам и даже не задумывался о том, что раньше он давно и думать бы забыл об этой неприятности, но, ну, разумеется, устроив Фарнаку пару-тройку приятных сюрпризов. Но сей раз сюрпризы устроить не удалось. Это странным образом лишало Старха сна и покоя, не радовали даже крупные барыши от продажи невольников. Тан! Хирбах, один из десятников Старха, неловко топтался на пороге Они вышли в море, мой Тан. Два корабля, крылатый змей, старый лисей Фарнака и Скопа. Этого гондорского выполска Вингетора на обеих посудинах видит морской отец едва ли больше полутора сотен мечей, а, скорее всего, и тех не наберется. Отлично! — процедил сквозь зубы Старх. — Мы идем следом. Их лоханки хоть и вертлявы, а до дорогой скалы им от нас не оторваться. Голубятника сюда! Некоторое время спустя обученная птица взмыла в Поднебесье неся свернутой трубочкой письмо Старха, адресованное сильномогучему Танус Килудру. Тот же день. Западная конечность Хлавийских гор. — Ну вот и дошли, — спокойно заметил Санделла. — Дошли, — выдохнула Тувала. По правую руку от них вздымались громады Хлавийских гор, под Херемские горы ледяных потоков. Горбун воительницы обогнули исполинский хребет по узкой прибрежной полосе между скалами и океаном шириной едва ли в четверть лиги. Здесь кончались тхеремские владения. Когда-то от моря до гор тянулась настоящая высокая стена с башнями, но потом края к югу от гор опустили, и правитель Тхерема счел разорительным держать большой гарнизон так далеко от столицы. Стена мало-помало пришла в негодность, буйный южный лес волной нахлынул на нее, оплел гибкими лозами, подкопал корнями, расшатал каменные блоки, проросшие в швах травой, караульные башни были покинуты, но так только казалось Взобравшись повыше, Санделла и Тубала смотрели на покосившуюся пузатую башню. На темной от времени крыше виднелись свежие светлые заплаты. Кто-то попытался кое-как привести в порядок башню. Неуж тот тхеремцы? «Коней через стену не поднимешь, да и стар я уже стал по скалам прыгать», — проговорил Санделл. «Видишь, они ворота ищ пчинить не успели, а за ними тропа». Тубала молча кивнула. — Вот там и проедем. Не знаю, кого нам тут послала судьба. — Но кем бы они ни оказались, им крупно не повезло, — подхватил эту балла. Горбун холодно усмехнулся. Правая рука его погладила перевязь с метательными ножами. — Наверное, это походило на ночной кошмар. Только отчего-то привидевшейся при ярком свете средь бела дня чаще вырвались двое всадников. Прогудел чудовищный лук в руках горбуна. Свистнула первая стрела, один из часовых. Смуголицый, гробоносый воин умер, даже не успев понять, что умирает. Мелькнул брошенный нож. Тяжелое лезвие пробило кованный панцирь второго стражника. Клинок, пущенный тонкой девичьей рукой, с легкостью прошил стальную нагрудную пластину, что могла выдержать даже арбалетный болт. Когда-то широкие... Воротный проем закрывали массивные створки. Время, дожди и прочие южные прелести превратили доски в труху. Обосновавшийся здесь отряд начал было чинить их, но успел навесить только одну половину, вторую на всякий случай перегораживала рогатка. Тубала оказалась на корпус впереди горбуна, и пока тот натягивал лук, взяв на прицел выскочившего на гребень стены копейщика, девушка в один миг оказалась возле ворот. Навстречу вывернулся стражник с длинным протазаном в руке. Но прежде чем широкое лезвие страшного оружия опустило, снося головы и коню, и всадницы, коротко и беспощадно сверкнула сабля. Тонкий клинок с легкостью рассек могучие окованные железом древко и развалил надвое тело слишком храброго южанина. со стеной уже вопили «Хенна! Хенна!» Санделла стрелами снял со стены двоих, уже натянувших было луки. Тубала рванула подвешенной справа от седла длинный серый сверток. Миг спустя на свет появилось настоящее стальное чудовище, так что даже видавший виды горбун присвистнул. В руках Тубалы оказался меч, громадный двуручный меч, Широкая гарда, два коротких дополнительных острия в нижней третьей лезвии. Таким оружием могут сражаться лишь самые сильные и опытные воины. Девушка без всякого видимого усилия взметнула страшный клинок. Миг, и рогатка с сухим треском распалась надвое. Еще миг, и круговой удар снес еще торчащий сверху жерди. «Давай!» Взвизгнула Тубала, конь прянул через поверженную пригаду опрокинув еще одного врага. Санделла последовал за девушкой. Узкая дорога сделала крутой поворот. Заросли надежно прикрыли двух искателей приключений, позади не смолкали разъяренные вопли. Лес мчался навстречу. Они свернули. Раз, другой и третий, стараясь запутать и сбить со следа погоню. Приходилось выискивать разрывы в сплошной стене деревьев, петлять отыскивать ручьи и оттянувшиеся далеко от материнских скал каменные осыпи, потому что сзади не стихал, пёси и перебрёк. Но за ними гнались настоящие мастера своего дела. Вопли «Хенна! Хенна! Куанло! Хенна!» приближались, лошади тубалы и санделы несли тяжёлые вьюки преследователи скакали налегке. Горбун резко осадил коня. — Не уйти! — прохрипел он, скидывая лук. «Давай — Давай! Тубала поняла без лишних слов. Узкая дорожка, совсем недавно проложенная на месте звериной тропы. Слева глухой лес, странный, страшный и чуждый северянину. Справа топкое место, широкий мелкий ручей, в котором запросто увязнешь. Первая стрела Санделла, Вырвало из седла скакавшего впереди воина. Горбун стрелял почти в упор. Он успел выпустить еще одну стрелу, когда из зарослей справа от дороги молнией вырвалось Тубалов, скинув свой жуткий двуручник. Сверкающее полукружье взмаха напрочь снесло голову лошади одного из преследователей. Всадник полетел в пыль, и стрела аккуратно клюнула его в незащищенную панцирем шею. Над плечом и головой тубалы пропели две вражеские стрелы, но девушка, рыча точно низ берсерк, не обратил на них никакого внимания. Двуручный меч взлетел в позицию для удара так же быстро, как и легкая сабелька. Взмах, и верхняя половина тела всадника рухнула, ноги и крестец остались в седле, словно все еще куда-то скакали. Санделла отбросил лук, колечки на мече. Радостно и беззаботно зазвенели, словно детские погремушки. Щербясь, вражеское лезвие проскрежетало по кольцам. Разворот и рука противника отделился от туловища. Вокруг тубалы кипел настоящий кровавый викрь. Тяжеленный прямой меч в ее кажущихся такими нежными ручках порхал, словно бабочка, рубя направо и налево. Никто не успел ни то что схватиться за луки, но даже натянуть поводье в считанные секунды. Потеряв десятерых, преследователей попятились было, но ненадолго. Кто-то дико завопил «Куан-лол! Хьяна! и десяток уцелевших вновь бросился вперед. Наконец рухнул последний. Тубала с презрительной гримаской отерла покрытой кровью двуручный меч и аккуратно привесила к седлу. — Лихо дралась, лихо, — заметил Санделла, — но задерживаться тут право уже не стоит. — Но это ведь нет черемцы? — удивила своительница, на мгновение вглядевшись в лицо одного из убитых. — Разумеется, нет. Только сейчас поняла и не обратила внимания, что рогатка в воротах закрывала дорогу с севера на юг, а не наоборот. Усмехнулся Санделла, тронув по воде. И твоим аварием мы дорогу открыли! — прошипела Тубала, поджимая губы. — Открыли! — без улыбки кивнул Горбун. — Но это и к лучшему. Ведь все их стрелы не отразит даже тебе, моя лучшая ученица. Уж у них-то хватит ума, случись, что не лезть к тебе под меч. Миновало еще два дня. Предгорные влажные леса окончились, перед странниками вновь распахнулась бескрайняя степь, по которой бродили неисчислимые стада рогатых антилоп. «Ну, — но куда путь держим? — сварливо осведомило тубала когда они остановились на вершине сглаженного ветрами и водой холма. — Отойди-ка шагов на полсотни и не мешай мне. Спокойно проговорил горбун, твердо глядя в глаза воительницы. — Нечего тебе на это смотреть. Это еще почему вскинулась было Тубала, но взгляд холодный глаз Санделлы остался тверд, и воительница, бормоча под нас такие словечки, что вогнали бы в краску самого отъявленного заболдыгу Эльдринга, поплелась прочь. Санделла достал талисману Олмера. Тубала дернулась, как от удара, едва тусклый ободок желтого металла, неровный, с царапинами. Местами даже помятый вынырнул из кожаной зепи на поясе грабуна. Немного погодя, Санделл и выпрямился. Теперь нам строго на восток, вдоль этих гор. Поехали. Бывший сборщик подати Миллук и неотступно сопровождавший его пес шли шли на восток. Они давно миновали. Дру, вейт, Лаур оставили позади и Андраст, с горем пополам едва не утонув переправили через Лефнуи, прошли весь Анфалас, крадучись обогнули дол амрот на похищенной лодке одолели устья андуина великого и вступили в южный гондор в приморских поселениях милого принимали за безумца но в общем не гнали и не обижали порой даже подкармливая толстяк исхудал и пообносился. У пса можно было пересчитать все ребра. Они обшаривали каждый фут берега Миллок расспрашивал рыбаков, не подался ли ему утопленник. Над ним смеялись. — Откуда ж твой утопленник здесь возьмется, ежели б аж за устьем и сцены? Миллок не слушал насмешек. Он просто поворачивался и шел дальше. К тому времени, как Санделу и Тубала добрались до Хлавийских гор, милок и пес уже приближались к поросу